Глава десятая. «Где стреляли?» — крикнул я на бегу нестроевым, которые толпились с лопатами у входа в гостиный двор. «Там, где мостик на остров с руинами», — загалдели мне в ответ. «На караул напали, убили кого-то? Солдат прибежал сейчас?» Стягиваю ранец со спины, сую в руки ближайшему из возниц. «Отнеси внутрь, где мои расположились. Крикни там, чтобы туда все бежали». «Так это, господин Капрал, ваши-то в том карауле и стоят». Час назад Смирновских сменили, а вторая дюжина вот только что из караулки на шум побежала. Так, это сколько времени я с княжной ужинал? Казалось-то, всего ничего. Остальных их поднимать, значит. Да чего ты встал, баран, беги? Подталкиваю нестроевого ко входу и бегу вдоль здания. Вот здесь за угол повернуть и дальше к мостику по прямой, он как раз сбоку от большой стройки. Морозный ветер холодил пальцы. Краги-то я еще там на ужине в ранец запихнул. Да и не нужны они мне сейчас. Неудобно в перчатках порох на полку сыпать. Просыпаю много. Не наловчился. Набегу, снимаю с пояса штык и пристегиваю к стволу. Вон и мостик виднеется. На снегу лежит распростертое тело. Вокруг, ощетинившись штыками во все стороны, толпятся солдаты. Зимняя ночь светла из-за белого снега, но лиц в ночных сумерках все равно не разглядеть. Из освещения один только тусклый масляный фонарь, что сейчас стоит на снегу рядом с упавшим солдатом. «Стой, кто идет?» — скинулся в мою сторону один из солдат. «Свои, Степан!» — кричу в ответ запыхавшимся голосом. «Черт, что-то я как-то сдал из-за этого дурацкого поста. От особняка бурмистра до мостика пробежал всего-то метров триста, да еще с короткой остановкой дыхалка уже подсела». Степан узнал мой голос и отвел в сторону ствол со штыком. Я с разбегу растолкал толпу и припал на одно колено возле лежащего солдата. «Никита!» – раздался голос Семена Петровича из толпы. Ему ворнак кистенем голову проломил. Треуголка и парик валяются на снегу чуть в стороне, снег под головой набух кровью. Касаюсь пальцем губ Никиты. Вроде дышит. «Вы двое, тыкаю пальцем ближайших, скидывайте кафтаны, сообразите носилки, быстро!» «Я памятника в роту отправил тревогу поднимать и чтоб факела принес. У него ноги легкие, быстро обернется», – сообщил Семен Петрович. Будто, услышав слова старого солдата, где-то в глубине гостиного двора барабаны забили тревогу. «Да, реакция на стрельбу прям мгновенная, ага. Сколько прошло времени? Пять минут? Больше?» «Открываю ранец Никиты, шарюсь в поисках полотенца. У моих у всех должны быть. Я им всю зиму плеж проедал на тему, что в морозы надо всегда быть сухим, чтобы не простыть. И вот купил каждому за свой счет». Пскове это недорого, хотя, конечно, такое транжирство ткани для местных – барские замашки. Ощупываю рану. Плохо дело. Голову действительно проломили, четко прощупывается вмятина у виска и острые края осколков кости под кожей. Как все случилось? Почему сразу не перевязали? Ну как? Поручик Нерона, значит, принял решение менять караулы каждый час, чтобы, получается, люди не успели замерзнуть и не задремали на постах от усталости. Дюжины греется в караулке, по паре стоит у каждого входа в гостиный двор. Пара во дворе, две пары у моста. Одна на этой стороне, другая на той. Еще одна пара ходит рундом вместе с Ефимом от площади вокруг гостиного двора и обратно. Первыми Ефим поставил дежурить Смирновских, через час отправил их спать и вывел свое второе капральство. Наше, то бишь. Где-то через полчаса, как заступили, это все и случилось, да. Семен Петрович. но ну, что ты мне жилы тянешь? Быстрее говори!» Обстоятельное мямленье старого солдата выбешивало. Со психу дернулась рука, и Никита тихо захрипел. «Тише, тише, родной, потерпи, я сейчас уже почти закончил». «Я как пальбу услышал, дюжину сюда из караулки привел», быстро заговорил Ерема. «Вон оттуда, от тех домов пришла шайка, Петровича просто в снег толкнули, а Никиту гирькой по голове. Мужки это отобрали. С той стороны степан и Алешка стояли. Они, значит, и пальнули». «Попали?» «Я попал», — хмуро сказал Степан. «Алешка мимо». Шайк сразу наутек. подстрельнул под руки и туда махнули застройку, вон к тем лачугам. Мушкет Петровича бросили, второй с собой тащили. Ефим с Бука и в вдогонку бросились. А вон они, гляди, возвращаются. Я закончил перевязку. Носилки сюда. Пара солдат положили на снег рядом с раненым конструкцию из двух ружей и своих кафтанов. Я приподнял Никиту одной рукой под голову, второй перехватил под спину. — Ноги берите. Раз-два. Взяли. Все, тащите к цирюльнику, братцы. Нежно не растрясите, авось обойдется. Выпрямился, протер окровавленные руки снегом и в упор посмотрел на Семена Петровича. — Петрович, ну как так-то? — Виноват, — буркнул старый солдат. Глаз не видно, треуголка бросает тень на лицо. — Делаю шаг к нему. — Ты почему не стрелял? Первый раз в карауле? — Стой, кто идет, — окрикнул Степан, подошедшую тройку солдат. — Свои. Ну да, Ефима трудно не узнать. Его медвежий силуэт хорошо виден на фоне снега. Но Степан молодец, службу знает. А вот Петрович... Резко поворачиваюсь и шагаю навстречу Ефиму. — За факелами послали? — спросил тот с одышкой. — Скоро будут. А у вас как, не догнали? — Да где там? Они вон за стройкой к тем батрацким лачугам свернули. А там теснота, мусор, под снегом всякого хлама навален. Только ноги себе в темниках переломаем. А они там где-то заныкались, нутром чую. Барабаны вдалеке смолкли. От гостиного двора в нашу сторону трусцой бежали два десятка солдат Капрала Смирнова. Из-за их спин вынырнул всадника, а во весь опор погнал коня к нам, обгоняя цепочку солдат. Ефим, зло бросаю я в лицо крестному. Как так вышло, что мои люди заступили в караул, а я про то не знаю? Хорошо спросил, Жора, в тон мне ответил Ефим ухватил меня своей лапищей за шею. «Как так вышло, что у тебя людей убивают, а ты шляешься знамо где?» «Остыньте, мужики!» Оттеснив стоящего рядом с Ефимом Белкиным, между нами ужом вернулся Ерема. «Вон, памятник факела тащит. Сейчас найдем душегубов». Мы расцепились. Ефим зло сплюнул под ноги. Я быстро огляделся. «Ага, вон пара солдат топает на ту сторону моста, к руинам. Правильно сообразили, караул-то никто не отменял». Остальные кучкуются плотной группой, растопылив штыки во все стороны голдят галдят, как чайки. Шумно. Забытый всеми масляный фонарь так и стоит одиноко в сугробе рядом с кровавым пятном. Всадник опередил набегающее капральство, смирновой приблизился к нам. Узнаю фигуру капитана Нелидова. Командую, в две шеренги стройся и занимаю свое место на правом фланге. «Доклад!» — рычит осадивший коня Нелидов. «Одет он легко». Один только не до конца, застегнутые камзол и легкие красные панталоны. Видимо, в чем был, в том и выскочил. Да и конь без седла. Торопился наш капитан, не то что этот Увалийн Семен Петрович. Гефим делает шаг к коню. Нападение на караульных. Шайка около пяти человек, местные, видимо, из батраков со строительства. Караульные полили, подранили одного и обратили в бегство. Догнать по темноте не смогли, там черт ногу сломит, они среди этих бараков все лазейки знают. Думаю, никуда не ушли. Там затаились. Подробности. Ефим повернулся к наспех построившейся шеренге. Степан сделал шаг вперед. Они тут еще при прошлом карауле крутились. Когда мы менялись, стояли вон там. У той кучи камней в нас пальцами тыкали. Потом ушли. Я на той стороне моста стоял, все в сторону замка смотрел. Услышал, крик, оглянулся. А тут они наших опрокинули ногами пинают. Мы пальнули, они наутек. Шумно топая по снегу, подоспела к опральству Смирнова. Нелидов спрыгнул с коня и, не глядя, бросил повод в сторону, который тут же поймал выскочивший из строя Семен Петрович. — Ишь ты, шустрый, когда не надо. — Ну что, Иванов, ты, говорят, в ланд милиции был? Давай рассказывай, как нам лиходеев ловить. Меня обдало перегаром. Похоже, капитан примчался сюда прямо со своих традиционных вечерних посиделок. Ефим поскреб затылок. — Наверное, надо позвать следопытов ундер-офицера Годарева. Есть у него там пяток смышленых солдат из промысловиков. А еще можно вломиться в ближайшую хату и вдумчиво потрясти обывателей. Кто-то что-то да знает. Хотя это ненадежно. Дурачками прикинутся или нарочно путать начнут. Капитан зло оскалился. — Дурачками, говоришь, прикинутся? Поддел ногой позабытый всеми притопленный в сугробе масляный фонарь. — Жгите факелы, — сказал капитан и, повысив голос, почти до крика прорычал. — Если виновные не найдутся, спалю весь город к чертовой бабушке. Ефим одобрительно выругался и потянулся к памятнику с охапкой факелов. — Вот же. А ведь эти могут. Эти сожгут. И, если быть совсем откровенным, мне нравилась эта идея. В крови забурлил нехороший, злой азарт. Я уже мысленно прикинул, как с подручней подпалить, скажем, вон ту кривую лачугу. — Хотя... Кивнул Степану на памятник с охапкой факелов и на фонарь, с которого кто-то уже снял защитное стекло, поджигай, мол. А сам обошел лошадь капитана и направился к Смирновским. Архип, отзовись». Ну, из столпившегося Смирновского капральства выделился седоусый опальный солдат. «Пойдем-ка, пошепчемся». «Увлекаю его за собой, подхожу к капитану Нелидову». «Разрешите ваше благородие». «Ну что еще?» — резко повернулся ко мне тот. Если эти варнаки приютились в бараках среди городской бедноты, Архип укажет, в каком доме их искать. Капитан хищно оскалившись отрависто бросил. — Бывал тут? Знаешь местных забияк? Архип быстро глянул на меня, потом на опешившую Ефим и шагнул вперед. — Здесь я впервые, ваш благородие, но поискать могу. Неспокойные городские кварталы и великих людей, они везде похожи. Знающие, что искать, найдет. — А ты знающий? — в упор спросил капитан, покачнувшись. — Есть мало-мало, — еле заметно ухмыльнулся в усы, свергнутый глава полковой мафии. — Но вам знающий. И мы пошли. Ефим быстро разбил людей на тройки для городского боя. Первый со шпагой и ножом, второй с мушкетом на готове, третий с ножом и факелом. Впереди шел капитан и освещающий ему дорогу архип. По левую руку от него тройка Ефима, по правую моя тройка, замыкающими тройкой Еремы. На расстоянии десяти шагов цепочка растягиваются еще две дюжины солдат, но они идут не широкими тройками, а плотными шестаками для линейного боя, на всякий случай. Далеко идти не пришлось. Пройдя метров сто вдоль недостроенной усадьбы, или даже дворца, судя по размаху, одного из кособоких бараков Архип указал во дворы. Там. Уверен? На стене знак приметный. Даже если там не варнаки сохранились, то есть кого расспросить. Дом? Ну как дом? Больше похож на длинный сарай. Эдакий барак вроде того, в котором мы жили в луге прошлой весной. В один этаж, без крыльца, с небольшим навесом над тесными стенами, высокой двускатной крышей. Из волокового окна тянулся легкий дымок, так что внутри точно кто-то есть. Капитан оскалился. Иванов, ну к давай постучись вежливо, со всем нашим уважением. «Это можно», — выдохнул Ефим. Он жестом указал всем разойтись по краям, переглянулся с Капралом Смирновым. Бывшие ландомилиционеры махнули прикладами, одним движением перебили хилые петли, и хлипкая дверь вывалилась наружу. Стоящий рядом Белкин тут же закинул внутрь факел. Внутри грохнул выстрел. «Ну да, как нас учил Ефим, те, кто внутри, ожидаемо пальнули прямо в центр дверного проема». Капитан нырнул в дом первом, без шпаги, даже без пистолета, с голыми руками. За ним бросились Ефим и Смирнов. а, -а, -а заорал я и ломанулся вперед. «Как там нам говорили? Выставить мушкет, как щит, в правую руку нож». В тесных синях почувствовал плечи товарищей по бокам. Сплошным потоком вваливаемся в распахнутую настежь внутреннюю дверь. В нос бьет запах сгоревшего пороха, тяжелого дыма сырых дров, грязных тряпок и немытых тел. а загалдели вломившиеся в просторный зал солдаты а заорали в ответ неясные тени столпившиеся внутри кричу бока свет белкин поднял повыше факел и прижался к стене справа от входа влево симметрично нырнул степан мимо меня взбесившийся шавкой метнулся сашка и ходу прыгнул на одного из местных а я крутанулся посередине комнаты пытаясь найти себе соперника Справа широкими замахами валил людей Ефим, слева – Смирнов. А по центру Нелидов прижал к противоположной стене толпу неопрятно одетых заросших мужиков и крушил. Именно крушил. Сшибал затянутыми в перчатки кулаками одного за другим, играючи, уворачиваясь от кистеней и палок, или укрываясь от атак очередным нокаутированным разбойником. Да уж, у капитана удар поставлен даже лучше, чем у Ефима. На каждого из оборванцев Нелидов тратил ровно по одному удару, и этого хватало. А говорили, что столичные гвардейцы, бездельники и пропоицы, Хотя, может быть, там, в столичных кабаках, и появилось такое мастерство драк в замкнутом помещении. Меньше чем через минуту все было кончено. Грязная солома на полу тлела от опрокинутых масляных светильников, густо чадила плохо сложная печка, воняли какие-то тряпки, тлеющие рядом с лежащим на полу факелом. Среди побитых мужиков... Деловито основал архип и шарил руками по телам, то и дело бросай к опрокинутому столу в центре комнаты найденное оружие. Каменные гирьки на ремнях или веревках, деревянные колес с копченым острием, короткие ножи. Рядом со мной стоял Семен Петрович, и Деловито подсчитывал в полголоса. за один, Ефим два, Смирнов два, господин капитан восемь. Моща!» С гулким топотом вдоль стен выстраивались солдаты. «Скоро здесь будет очень душно». Капитан тем временем поднял за шею одного из мужичков, прижал к стене и бешено прошипел ему в лицо. «Кто?» «Отвечай, мразота!» «Кто?» И разок пристукнул затылком об стену так, что посыпалась закопченная побелка. «Си... Симон!» прохрипел мужичок, выплевывая кровь на всклокоченную бородку. Нелидов разжал руку, и мужичок сполз по стене. Повернулся к опрокинутым оборванцам. «Кто здесь, Симон? Встать!» «От такого властного рейка и мертвый бы встал!» Шевеление, и из груды тел, пошатываясь, поднялся один. «Капрал!» — крикнул Нелидов. Так-то капрала в комнате несколько, но я вдруг понял, что обращаются ко мне. Подхожу ближе. «Вот этот нашего солдата убил. Что делать будем с душегубом?» — повернулся ко мне Нелидов. В глазах его плясало бешенство. «Или это багровые отсветы факелов и занимающуюся в сарае пожара?» «Повесить!» — отвечаю севшим голосом. Неверно. Повесить это казнь, а наша всемилостивейшая матушка-императрица запретила людишек смертью казнить. Так что будем делать?» И хищно оглядел собравшихся в комнате солдат. «На каторгу?» – разочарован протянул кто-то. «Верно, именно на каторгу душегуба!» Нелидов левой рукой схватил за волосы поднявшуюся Симона, развернул спиной к себе и потянул на себя. Тот выгнулся дугой и захрипел. Я даже не успел заметить, когда в правой руке капитана появился нож, и как он успел ударить этим ножом под ребра, прямо в печень. Пальцы нелидово разжались, и Симон безжизненной куклы рухнул на пол. Капитан повернулся к тому мужику, которого хватал за шею и указал на него окровавленным ножом. Вот он, душегуб, взять его! Ефим и Ерема технично заломали руки оборванцу. Да что ж такое делается? Начал было вопить тот, но тут же получил удар под дых и поперхнулся. Тут ведь разговор простой, мил человек, — дыхнул ему в лицо капитан. Или ты на каторгу едешь, или мои солдаты прибыли на пожар слишком поздно. Мужик опустил головы, проронил. Грешен из корысти сгубил друга своего. Моя вина. Вот так-то. Говорят, мои орлы одного вашего подстрелили. Где он? Там у печки за занавесочкой мотнул головой мужик. Тащите этого в городскую тюрьму, и того подстрельного тоже. Пусть там дохнет. Капитан развернулся и пошел сквозь дым к выходу. Бросив напоследок, потушите здесь все, а то еще угорят, почем зря людишки. — А где она тут, городская тюрьма-то? — послышался чей-то неуверенный шепот. — Ну, то уже не моя печаль. Я подхватываю из земляного пола какую-то грязную тряпку и командую — пожар! Через пару минут где тряпками, армяками с суконными куртками, а где и башмаками солдаты сбили занимающиеся пламя. Сашка поставил перевернутый в суматохе стол обратно на ножки, выдвинул его в центр барака и издевательски провозгласил. «Извиняйте за непорядок, люди добрые. Мы с дороги усталые, потому неуклюжие». Архип тем временем завернул в холстину все собранное с оборванцев и деловито поволок к выходу. «Возвращаемся». Нестройная толпа солдат вывалилась на улицу, жадно хватая, вдыхая свежий морозный воздух, и потопала к гостиному двору, шумно обсуждая произошедшее. Ко мне сбоку тихо подошел Архип. «Услуга за услугу, Жора!» и протянул мушкет Никиты. «Тот самый, что утащили с собой напавшие, из которого стреляли в дверной проем перед нашим штурмом». «Спасибо, Архип». Квиты. Быстрым шагом опережаю галдящих солдат и иду напрямки к гостиному двору. «Я, конечно, капрал, мне, конечно, командовать, но сейчас есть дело поважнее». Отмечаю краем глаза, что ундер-офицер Фомин заново расставил посты и караулы, уже из своих солдат. Ефим стоит рядом, видимо, задним числом выполняет формальность сдачи караула, а скрученную душегуба ведут уже другие солдаты. О, а вот и поручик Неронан держит под усы пританцовывающий от возбуждения лошадь капитана и, глядя снизу вверх, что-то страстное ему втолковывает. Ну, вот сам этим и займись, педант Чухонский, небрежно отмахнулся капитан. По утру бумагу подашь, я подпишу, а сейчас отвали, у меня там ужин стынет. Одну из кухонь гостиного двора старый ротный лекарь отвел себе под госпиталь. На дровяной плите кипятился чан с водой, на веревке сушились наспех выстиранные тряпки. В тесной комнатушке было жарко и пахло смолой. Я тихонько выругался, молился и протирал вымоченный в кипятке тряпкой голову Никиты. Английская опасная бритва, которую я взял мимоходом у Ефима, лежала рядом в плошке. После того, как мы в четыре руки избрили Никите волосы, проломленный череп стал выглядеть еще страшнее. — Не хочу тебя расстраивать, Георгий Иванович, но парубок твой не жилец. Прости. — Доврачебную медицинскую помощь следует оказывать до прибытия медицинской бригады, — не в попад буркнул я. — Что говоришь? — переспросил старый лекарь. — Чудеса случаются, Никонор Михайлович, если их, чудеса эти, приближать своими руками. Никита застонал, его тело дернулось судороги. На какой-то момент мне показалось, что у него пропал пульс. — Уф, вроде нет. Пусть еле-еле, но что-то прощупывается. Я поелозил на корточках, устраиваясь поудобнее у лежанки раненого и смочил ему еще одной тряпкой губы. Это ведь голова. Тут не поможет просто насыпать сахару в рану и заштопать кожу. А я ничего другого и не умею. Старый лекарь положил мне руки на плечи. Я позову папа. Иванов сказал, что если нужен, будешь в капральстве, он за тобой пошлет. Так что делай, что считаешь нужным. Если хочешь, можешь здесь прилечь, он там еще одна лежанка есть. Задремль же, друг, к заре тебе разбужу. Потрескивали дрова в печи, прерывистый тихо дышал Никита, бурлила в чане вода. А еще хотелось выйти в голос от собственного бессилия. Осторожно, двери закрываются, следующая станция – Синева. Я устало прислонился горячим лбом к холодному стеклу окна. Сидящий напротив толстый неопрятный мужик смотрел с сочувствием. «Привет, родная электричка. Давненько меня здесь не было. И тебе привет, толстый». Мужик молча достал из полиэтиленового пакета банку пива и открыл ее, слегка забрызгав пеной свои тонкие серые брюки. «Привет, старый», — сказал я. «Он редко начинает разговор первым. А я могу вообще молчать, и тогда беседа не состоится. Посидим, посмотрим друг на друга, и все. Время ограничено, а ехать от отрадного до синего всего ничего». Такое было один раз в Обскове, незадолго до моей командировки в Печоры. Хотя, кто знает, может, в тот раз это не видение было, а просто дурной сон. — Здравствуй, малец. На вот, держи. Толстый протянул мне банку пива. Хлебни, попустит. Я покачал головой, но банку взял. Теплая и пахнет кислым, как просрочка. — Старый, спаси Никиту. Тот откинулся на спинку сиденья и помотал головой. — Нет. — Ну так, коротко, ясно, без всяких этих своих вывертов, просто нет. — Почему? Мужик сунул руку в пакет, достал оттуда беляш, завернутый в бумажную салфетку, и начал жевать пачкой жиром густые опрятные усы. — Могу и помочь, если попросишь. Право на ответный ход у нас с тобой есть, — промямлил толстый набитым ртом. — Но прежде чем попросишь, хочу рассказать тебе кое-что. Выслушаешь? Я покрутил банку пива в руке. Когда-то она меня спасла, если верить старому. Или это просто такая визуализация, на самом деле происходило нечто другое? И если отхлебнул, вдруг тогда именно этого глотка не хватит Никите? Говори. Толстый бросил надкушенный беляш обратно в пакет и вытер жирные пальцы о брюки, размазав не до конца впитавшиеся в ткань хлопья пивной пены. Я тебя тогда предупреждал. А он, мужик ткнул пальцем куда-то за окно, предупредил своего. Вы встретились. Вы были совсем рядом друг с другом, и оба слышали наше предупреждение, помнишь? Это когда такое было? Неужели там, у Таилова? Я думал, что ты мне про развилку посигналил. Так это значит, я резко выпрямился. Да как так-то? Я же его только со спины видел, и то издалека. Ты не мог хоть на минуту раньше свой дурацкий гудок дать старый? Какое же у него мерзкое лицо. Вроде бы мужик, как мужик, но эти нечесанные седые лохмы, грязные усы... Толстый издевательски захихикал в ладошку. «Вспомнил! Ну надо же!» И тут же продолжил уже серьезным голосом. Ритмично, монотонно, слегка покачивая толстым пузом в такт словам. «Он дал сигнал своему. Я дал сигнал тебе. Он понял, что ты рядом. Он смотрел на ваши сани и запомнил Никиту. А Никита запомнил его. А ты лежал, закопавшись в тулуп и дрых, как сурок». Глазами тебя не увидели, но его игрок прочитал твой сигнал и понял, что ты начинающий стабилизатор. Я прочитал его сигнал и понял, что он опытный баламут. В следующий раз он увидел тебя с Никитой на той площади и узнал его. Теперь понимаешь? Я помотал головой и толстый продолжил. Если Никита умрет, он будет уверен, что мой стабилизатор погиб. Если выживет, его добьют. Ну или поймут, что ошиблись и стабилизатор кто-то другой. «И что, если поймут, что ошиблись, будут снова искать меня? Так пусть ищут, делов-то!» Мужик отрицательно махнул головой. И «Если они подумают, что тебя больше нет, они станут делать ходы без оглядки на мои права. Толку-то с моих прав, если мне ходы делать некем, верно? А мы с тобой не самые богатые люди в этой гонке, малец. Запас ответных ходов мне позарез нужен». Я расстроенно посмотрел в окно. «А что он делал в Мариенбурге? Специально на меня охотился, что ли?» Толстый мужик усмехнулся, выпрямился даже как-то немного подбоченился. «Приехал узнать про меня побольше, малец. Видишь, какая штука. Это место силы. Моей силы. Когда-то давно там воевал мой любимчик, мой первый баламут, моя гордость. В те годы Юнос, помнишь этого неудачника, послал стабилизатора против моего баламута. И там, в Мариенбурге, они сошлись в поединке. Был большой взрыв, крепость обратилась в руины. Какая ирония судьбы». А его баламут, которого он ввёл вместо своего погибшего стабилизатора, тоже погиб от взрыва. Два ноль в нашу пользу, молодец. Мой баламут поверг их стабилизатора, мой стабилизатор поверг их баламута. Чистая победа. Я задумался. Как это не звучит, старый. Баламут и стабилизатор — слова из разных словарей. В слове «стабилизатор» и слогов больше, и по стилю никак не выходит антонимом к баламуту. Толстый мужик заржал во весь голос. Вот, теперь я тебя узнаю, умолец. Гуманитарий. Как есть гуманитарий? не чтобы спросить. А что прочитал их баламут на месте моей силы? Как это делается? Что это вообще означает? Место силы, баламут, стабилизатор?» «Спросил бы, кто был до тебя, что творил, как умер. Ну, или хотя бы посоветовался, что делал с Лопухиной. Но нет! Тебе это не интересно, Ты лучше будешь придираться к терминологии. Я ему не то слово выбрал. Гляди-ка, не звучит оно, ишь ты как». Здорово, Малец, изумительно, можно сказать. Станция Синева раздался из динамиков, и электричка начала сбавлять ход. Я все сказал, Малец, решай.